Орсон Скотт Кард. Тысяча смертей. Никаких речей, предупредил прокурор. Да я на это и не рассчитывал. Старайся казаться уверенным, ответил Джерри Кроув. Особенной враждебностью прокурор не выказывал и скорее походил на школьного режиссера, чем на человека, жаждущего смерти Джерри.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 Не желаю спорить. Латинский. Очень хорошо. Было бы гораздо лучше, если бы вы сказали виновен, по совету прокурор. Мне не нравится это слово.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 и привело вас к смерти, что теперь всё зависит от милости суда. Я отправляюсь на ланч. Вечером встретимся снова. И помните, никаких речей, никаких фокусов. Джерри кивнул. На приpreparation не оставалось времени.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 Пропаганда, которой его напичкали, вовсе не так уж и забавно. Слишком всё хорошо, чтобы быть правдой. Никогда ещё Соединённые Штаты не были столь мирными. В со времён бума, вызванного войной во Вьетнаме, такого процветания в стране не было. Или ленивые и самодовольные американцы по-прежнему занимались делом, как будто им всегда хотелось, чтобы на стенах и рекламных щитах висели портреты Ленина. Да я и сам особенно ничем от них не отличался.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 Правили его по коридорам, поднялись по лестнице, вышли в какую-то дверь и оказались на дворе, где его посадили в бронированный автофургон. Неужто они вспрям считают, что он член заговорщической организации и что друзья поспешат ему на выручку? Будто у человека в его положении могут быть друзья.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 Но вот однажды к нему в дом вломилась полиция и увидела, что Суик с четырьмя актёрами играет пьесу для группы друзей, и человек в 20. Что это была за пьеса? Кто боится Вирджинии Вулф? Пьеса американского драматурга Эдварда Олби, вспомнил Джерри. Грустный текст, безнадёжный, и всё же удивительно чётко показывающий, что отчаяние уродливо ведёт к распаду личности, а ложь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 Лицо Суйка было искренним. Фургон остановился. Двери в задней его части открылись, и тут Джерри вспомнил, что сжёг свой экземпляр учебника Суйка по драматургии. Сжёг, но прежде выписал из него все основные идеи. Знала бы об этом Суйка или нет, но он всё же после себя кое-что оставил. А что после себя оставлю я? задумался Джерри.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 И Джерри поднялся наверх, взял стихи и спустился вниз, прочитал их непонимающие кучки мужчин и понимающие кучки женщин, но для тех и других они были не более чем развлечения. Крошка Андре потом сказал: "Хорошие были стихи Джерри". А Джерри чувствовал себя так, как чувствует себя изнасилованная девственница, которой насильник дает затем два доллара на чай. Совсѣна говоря, Питер даже выдал ему премию, и Джерри её потратил. В здании суда сразу же за дверью поджидал Чарли Рич, защитник Джерри. Джерри, Стрина, вы вроде бы переносите всё довольно легко, даже не похудели. Поскольку я сидел на диете из чистого крахмала, мне приходилось целыми днями бегать по камере, чтобы не пополнеть. Смех Хи-хи, ха-ха, как нам весело! До да чего мы веселые ребята! Послушайте, Джерри, уж вы постарайтесь не подвести, ладно? Они в состоянии судить, насколько вы искренни по реакции публики. Пожалуйста, помните об этом. Неужто было время, когда защитники старались выгородить своих клиентов? – спросил Джерри.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 Тем не менее, в зале находились представители прессы, и вид у них был такой, как будто они впрямь свободны. Добрых полчаса Джерри ничего было делать. Зал заполняла публика. Интересно, а она платная? подумал Джерри. В Америке наверняка да. Представление началось ровно в 8. Вошёл судья, такой важный в своём одеянии. Голос сильный, резонирующий, как у отца из телепередачи, вещающего сына-бунтаря, с которым сладу нет. Все выступающие поворачивались к камере с красным огоньком наверху, и Джерри вдруг ощутил страшную усталость. Он не колебался в своей решимости попытаться обратить этот суд к собственной выгоде, но он всерьёз сомневался, будет ли от этого прок да и в его ли это интересах наверняка они накажут его ещё более сурово безусловно они разозлятся и отключат его а он написал свою речь как будто это бесстрастная кульминационная сцена в пьесе Кроуф против коммунистов или может последний крик свободы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 И легко ему казалось с достоинством прошёл к приклеенному наполу X. Прокурор настаивал, чтобы он стоял именно там. Джерри поискал глазами камеру с горевшим наверху красным огоньком и напряжённо уставился на неё, гадая, а не проще ли в конце концов просто сказать: "No lo contender" или даже "виновен", да и дело с концом. Мистер Кроуф, поигрывая голосом, сказал судья: "На вас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 Во время репетиции он и думать не думал, что дойдёт так далеко. Однако не похоже, чтобы они собирались прервать его. Он отвернулся от камеры и посмотрел на прокурора, который что-то записывал в жёлтом блокноте. Потом на Чарли. Тот покорно кивал головой и убирал бумаги в портфель. Казалось, никого особенно не волнует, что Джерри говорит такое прямо в эфир. А ведь трансляция прямая.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 ответил прокурор. Он что, так уж важен? Они разговаривали так, как будто Джерри там нет. В конце концов, в Бразилии это не редкость. Мистер Кроув американец, объяснил прокурор, допустивший убийство русского посла. Хорошо, хорошо, согласился судья, и Джерри под÷ивился, что этот человек говорит совершенно без акцента. Джеральд Натан Кроув. Суд находит вас виновным в убийстве и государственной измене соединениям Штатов Америки, а также их союзнику, Союзу Советских Социалистических Республик. Имеете ли вы что-нибудь сказать, прежде чем будет оглашён приговор? Меня только удивляет, сказал Джерри. Почему вы все говорите по-английски? Потому что, холодно ответил прокурор. Мы находимся в Америке.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 Меня определили на ваше дело, сказал он, потому что вы крепкий орешек. У вас весьма интересный психологический профиль, мистер Кроув. Вы жаждете быть героем. Я этого не осознавал. Вы показали это в зале суда, мистер Кроув. Вам несомненно известно, на это указывает ваше среднее имя. Последние слова агента шпиона времён американской революционной войны Натана Хейла. Я сожалею, заявил он, что у меня всего одна жизнь, и только её я могу отдать за Родину. Он ошибался, и вы это скоро поймёте. Ему стоило бы радоваться, что у него всего одна жизнь. С тех пор, как несколько недель назад вас арестовали в Рио-де-Жанейро, мы вырастили для вас несколько клонов. Их развитие было довольно ускоренным, но вплоть до сегодня дня их содержали в нулевом чувственном окружении. Их разумы совершенно пусты. Вы ведь, наверняка, слышали о саамике, правда же, мистер Кроув? Джеральд кивнул. Усугубляющее средство, используемое при космических полетах. В данном случае оно вам, разумеется, не нужно. Но техника записывания мыслей, которую мы используем при межзвёздных полётах, она весьма, кстати. Когда мы казним вас, мистер Кроув, мы непременно будем записывать показания вашего мозга. Все ваши воспоминания загрузят, что называется, в голову первого клона, который тут же превратится в вас. Однако он будет чётко помнить всю вашу жизнь до самой смерти, включая И, собственно, момент смерти. В прошлом было легко стать героем, мистер Кроув, тогда ведь не знали наверняка, какова смерть. Её сравнивали со сном, с сильной эмоциональной болью, с быстрым отлётом души от тела, но ни одно из этих описаний не отличалось особенной точностью. Джерри перепугался.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 Через какое-то мгновение ты вновь пробудишься в соседней комнате. Тело, однако, было неубедить. То, что какой-то новый Джерри Кроув встанет и уйдет, когда все это закончится, не имело ни малейшего значения. Этот Джерри Кроув умрет. Чего вы ждете? – спросил он, и точно это послужило ему словным знаком. Солдаты потянули за веревку и подняли его в воздух. Всё с самого начала оказалось гораздо хуже, чем он думал. Веревка мучительно сжимала шею, о том, чтобы сопротивляться, не могло быть и речи. Сперва у душья показалась сущим пустыком, как будто задерживаешь дыхание под водой. Зато сама верёвка причиняла страшную боль шее. Ему хотелось кричать, но это было невозможно. Только не в самом начале Последовала какая-то возня с верёвкой. Она запрыгла вверх-вниз. Это охранники привязывали её к крюку на стене. Один раз ноги Джерри даже коснулись пола.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 верёвку. От этих усилий у него только глаза лезли из орбит. Давила кровь, которой верёвка не давала прорваться к остальному телу. Жутко хотелось подышать. Помочь ему никто не мог, но он попробовал закричать и позвать на помощь. На этот раз звук так и вырвался у него из глотки, но за счёт воздуха. Он почувствовал себя так, как будто язык заталкивает ему воноз. Ноги задергались в бешеном ритме, заколатели по воздуху. Каждое движение усиливало агонию. Он завращался на верёвке и на мгновение увидел себя в зеркале. Лицо у него уже побогровело. Сколько всё это будет продолжаться? Наверняка не так уж и долго. Но оказалось гораздо дольше.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 Однако один из охранников протянул Джерри нож. Всё ещё туговато соображая, Джерри развернулся и бросился на прокурора, но один из охранников крепко схватил его за запястье, а другой направил ему в голову пистолет. "Неужто вам так быстро хочется умерить снова?" спросил прокурор. Джерри захныкал, взял нож и потянулся вверх, освободить себя из петли. Но чтобы дотянуться до верёвки, Джерри пришлось так близко стоять к трупу, что не касаться его он просто не мог. Вонь ещё была жуткой. Усомниться в факте смерти невозможно. Джерри так задрожал, что нож его почти не слушался, но верёвка наконец лопнула, и труп кулем упал на пол, сбив Джерри с ног. Поперёк ног Джерри легла рука. Рядом глаза в глаза оказалось лицо Вы видите камеру, Джерри тупо кивнул. Смотрите в камеру и покайтесь за всё, что вы сделали против правительства, которое принесло мир на землю. Джерри снова кивнул, и прокурор сказал: "Начинайте". Согражданине американца заговорил Джерри: "Простите меня. Я я совершил ужасную ошибку. Я был неправ. Русские хорошие.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 Вы в состоянии выступить гораздо лучше. Ни один человек из публики не поверил ни единому вашему слову. Ни один человек из отобранных для слушания не поверил, что вы хоть чуть-чуть искренни. Вы по-прежнему считаете, что правительство надо свергнуть. Так что нам снова придётся прибегнуть к лечению. Позвольте мне исповедоваться ещё раз. Проба есть проба, мистер Кроуф. Прежде чем мы разрешим вам иметь хоть какое-то отношение к жизни, придётся ещё раз умереть. Теперь Джерри с самого начала орал благим матом, а достоинства думать не приходилось. Его подвесили под мышки над продолживатым цилиндром, наполненным кипящим маслом. Погружали очень медленно. Смерть наступила, когда масло дошло ему до груди.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 Изменили же мы её для всех других, кто уже прошёл через это. И вы далеко не первый, кому пришлось пойти в третий клон, только на этот раз мистер Кроув. Постарайтесь, пожалуйста, быть героем. С него сняли кожу живьём. Сначала с рук и с ног, затем его кастрировали, сорвали кожу с живота и груди. Он умер молча.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 Вам не нравится? А ведь у вас прямо-таки талант по этой части. Прокурор резко посмотрел на Кроува. Иронизируете? И вы ещё в состоянии шутить? Неужто смерть для вас ничего не значит? Джерри не ответил. Э, лишь попытался смахнуть слёзы, которые теперь то и дело непрошено набегали на глаза. Кроув, это не дёшево.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 Когда будете убивать меня в очередной раз, не надевайте мне шлем. Прокурор, казалось, в конец шокирован. Это был бы конец, смертная казнь. У нас гуманное правительство. Мы никогда и никого не убиваем навсегда. Ему выстрелили в живот. Он истёк кровью и умер.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 Он уже не так голосил и умирал с большим спокойствием. Он даже научился ускорять сам процесс, намеренно вбивая в лёгкие побольше воды, намеренно извиваясь, чтобы привлечь акулу. Когда охранники приказали забить его до смерти ногами, он до последнего вопил: "Сильней, сильней!" Наконец, когда провели его пробу, он с пылом и страстностью заявил аудитории: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 Прокурор вернулся в комнату с мертвым бледным лицом. "Ублюдок", выдохнул он. "О, вы хотите сказать, на этот раз попалась честная публика? 100 верноподданнических настроенных граждан. И вы разложили всех, кроме трёх". "Разложил, убедили их". Наступило молчание. Прокурор уткнулся лицом в ладони. "Вы потеряли работу", спросил Джерри. Разумеется. Мне жаль. Вы хорошо её выполняли. Прокурор посмотрел на него с отвращением. На этой работе ещё никто не срывался, а мне никогда не приходилось умершать дважды. Вы же умерли с десяток раз, Кроув. Вы привыкли к смерти. Я этого не хотел. Как вам это удалось? Не знаю.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 Дверь отворилась, вошел весьма важный с виду человек в военной форме, увешанный медалями. За ним четыре солдата. Прокурор вздохнул и встал. До свидания, Кров. До свидания, попрощался Джерри. Вы очень сильный человек. Вы тоже, сказал Джерри. И прокурор вышел. Но этот раз солдаты увезли Джерри из тюрьмы в совершенно иное место.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 А там в космосе, кто его знает. Но вы полагаете, мы будем жить? Мы отправляем вас на планеты, которые по всем параметрам должны быть тебе таймы. Если нет, ну весьма сожалею. Тут вы рискуете. Худшее, что с вами может случиться, это смерть. И это все? Пробормотал Джерри. Ну ложитесь и дайте мне записать ваши мысли. Джерри лег. и шлем, в который уже раз записал его мысли. Тут, разумеется, ничего нельзя было поделать, когда осознаёшь, что твои мысли записываются, обнаружил Джерри. Просто невозможно не пытаться думать о чём-то важном, как будто ты играешь на сцене, только на этот раз публика будет представлена одним единственным человеком самим собой, когда ты проснёшься. Но он подумал вот о чём, и этот И другие звездолёты, которые будут или уже отправлены колонизировать миры-тюрьмы, не так уж и безопасно для русских. Правда, заключённые, отправленные на эти гулак-кораблях, будут находиться вдали от земли много веков, прежде чем совершат посадку, а многие из них наверняка не выживут. И всё же я выживу. Подумал Джерри, когда шлем подхватил импульс от его мозга и стал заносить их на плёнку. Там, в космосе, русские создают своих собственных варваров. Я стану Атилой, царём гунов. Мой сын станет Магометом, мой внук станет Чингисханом. Один из нас когда-нибудь разграбит Рим. Тут ему ввели самик. И тот разлился по телу Джерри, забирая с собой его сознание, и Джеррис ужасом узнавания понял, что это смерть. Но смерть, которую можно только приветствовать, и он не возражал против неё. Но этот раз, когда он проснётся, он будет свободным. Он напевал себе под нос, пока не забыл, как напевать. Его тело вместе с сотнями других тел положили на звезддальёть.